В продолжении дальнейшего рассказа мак лишь временами грустно кивал. азги понятно, они с востока, из-за моря. Когда-то они тревожили своими набегами приозерное королевство, но их отбили. Кто-то вывел их из степей, и теперь они в союзе с Ангмаром, как и дун заметь. Какой-то тайный вождь. Собирает сейчас всех, у кого старые счеты с западом, И наверняка в том войске, что идет на нас встретиться, И режущие челюсти, и дунланцы. Небось не обойдется и без волчьих всадников, А вот вмешается ли морской народ, не знаю. Они хитрые и осторожны, и просто так в драку не полезут. Маг помолчал. «Ладно, о них я напишу кардану а вот в Ордханг придется идти мне самому, как только справимся с вторгнувшимися. Ох, Саруман, Саруман!» Так вот в чем был его прощальный подарок. «Заставил башню говорить!» «Король Элисар не зря запретил входить в нее людям». А о сыне Боромира очень интересная история. Не похоже на великого короля, очень не похоже. Злые языки и злые сердца, они ищут предлог для смут. Пошлем вести королю, попробуем убедить его. А теперь пора. Мак встал. Торопись. Войска наместника уже вышли из Арчедайна, Гномы только что присоединились к ним час назад. Не жалейте коней. После победы возвращайтесь сюда же. Если ж судьба окажется против нас, я сам вас отыщу. Прощай, невысоклик, береги себя. Как не торопились друзья... Они все же завернули к Барлеману пропустить по последней кружечке пива. Трактирщик встретил их приветливо. Точно и не было никакой войны. — Почему ж ты не скроешься, почтенный? — полюбопытствовал Торин, утирая бороду. — вон все при горе уж опустел, неровен час. — а ну да, так я свое дело и брошу, — хмыкнул Барлеман. — Трактир, он, знаете ли... Любому нужен что Арнору, что Ангмару, а ежели кто грабить полезет, у нас найдет, с чем ответить. Друзья с удивлением переглянулись и ничего не ответили. И вновь под копытами потянулся знакомый тракт, к которому они уже шли год назад. Но теперь дорога словно вымерла. Даже сторожевые вышки торчали сиротливо и покинут. Ни людей, ни лошадей, ни дымка над деревнями, ни лая собак, ни петушиных криков. Пусто и мертво было все вокруг. А в лице им холодный, пронзающий северо-восточный ветер, недобрый ветер Ангмара. Войско они встретили на следующий день, натолкнувшись на передовые дозоры. Скорым, но сберегающим силы коней, шагом шла через перекресток белый-синяя конница головного отряда. Фолка невольно залюбовался этим крепким, плотно сбитым строем рослых воинов с длинными копьями, на которых трепетали небольшие флажки тех же двух цветов арнора. Трое всадников отделились от своих и направились к замершим друзьям. Торин поспешно полез за пазуху, где лежала подорожная «Тоже почтенные! Похвально ваше стремление встать рядом с нами!» Обвел их тяжелым взглядом, внимательно прочитавший пергамент сотник, командовавший отрядом. «Твои соплеменники, сындарта скоро будут здесь. Я оставлю с вами двух своих людей». Началось странное ожидание. гном развели костерок на обочине. Фолко, как зачарованный, следил за проходящими мимо них десятками. Их было много, много больше, чем полагал хоббит. Не менее тысячи выслал вперед месте Мрачное безразличие овладело хоббитом. Не осталось ни страха, ни азарта. Глядя на проходящих воинов, хранящих суровое молчание, он сам удивился своему спокойствию. У него было дело, и его нужно было сделать. Времени для страхов и нытья не оставалось.